Глава 15. Как глубока кроличья нора. Эмма заворочилась и приподнялась на постели, придерживая рукой одеяло. «Эх, слишком долго я провозился с вещами, да и слишком шумно!» «Хотел молча свалить?» — укоризненно спросила она. и одновременно кивнул и пожал плечами. «С одной стороны, именно так я и собирался поступить». «С другой, если б действительно хотел смыться, то ноги моей бы тут не было к моменту ее пробуждения. Ты же сама не захочешь со мной идти, следом за Ксандром». «Это утверждение или вопрос?» — насмешливо поинтересовалась Эмма. «Какой-то неуверенный тон у тебя, не понять. И почему ты сам вдруг передумал? Позавчера тебя палкой в подземелье было не загнать, что заставило изменить решение. Ксандр? Мое ранение? Прошлая ночь? Левая пятка зачесалась?» «А прошлая ночь-то тут вообще каким боком?» – удивился я. «Но, «Ну, может, ты не знаешь, как вести себя с женщиной на утро и готов сбежать куда угодно, лишь бы избежать неловкой ситуации?» – развела руками Титанша. При этом она отпустила одеяло, которое немедленно сползло с груди. Я отвернулся и принялся плотнее утрамбовывать содержимое котомки, хотя оно и без того неплохо помещалось. «Портал под землей», – наконец сообщил я. Я продемонстрировал возникшую над браслетом голографическую проекцию карты с рельефом местности и обозначением местоположения нас и портала. Возможности технологического пелингатора оказались выше, чем я думал. После того, как я выковырил из-под браслета остатки уничтоженного Александром стреломета, грех было не проверить работоспособность. То ли у меня контакт с пеленгатором улучшился, когда исчезло препятствие между ним и моей рукой, то ли из-за активности тьмы предвечной... А может, еще по каким причинам новые функции все же появились?» «Все равно это нелогично», — возразила Эмма. «Ты сам говорил, что портал далеко, и карта подтверждает, насколько я вижу. Может, он вообще где-то под водой? В любом случае, спускаться сейчас нет никакого резона. Можно пройти по поверхности». «Отлично, ты иди поверху, а мы вниз встретимся на месте». Я тут же ухватился за предоставленную возможность. «Ты хочешь от меня избавиться?» — вскинула бровь Эмма. «Если считаешь произошедшее между нами ошибкой, можем об этом забыть». «Не мили эту пафосную чушь!» — скривился я. «Весь этот бред на тему «давай останемся просто друзьями» никогда не работает. И вообще дело не в этом. Тогда не хочешь вернуться в постель?» Эмма демонстративно откинула одеяло. «А дела обсудим позже. Таким способом ты не заставишь меня передумать». Покачал головой я. «А мне кажется, что попробовать стоит!» Титанша подошла и прижалась ко мне, обвив руками шею. «И не забывай, что я сильнее тебя!» «Но что тут поделать? Люблю я напористых женщин!» Переубедить меня Эмми все равно не удалось, поскольку с самого начала какая-то часть меня собиралась взять ее с собой, потому и не дала свалить. Так что к шахте лифта мы подошли вчетвером. За нами притащилась орская принцесса, не сводящая с Экхарда томного взгляда. А она здесь зачем? возмутился я. Ты, конечно, живучий, пробасил Экхард, заглядывая в шахту, от твоего голос разнесся эхом. Можешь спрыгнуть, потом встанешь и пойдешь, а нам как спускаться? «Об этой стороне ситуации я как-то не подумал. Рассчитывал, что все само как-нибудь утрясется и проблему решат за меня. Ну вот и решили, так что нечего теперь жаловаться». «Ладно, пусть снимает тапки», — объявил я. «Броня действует только на орках», — напомнила Эмма. «Похоже, сегодня не мой день. Ну или хорошее уже исчерпалось за утро в постели с Эммой, а дальше пойдут одни косяки. Может, отложить все на завтра и пойти поспать?» «Нечего тут топтаться, отправляемся». — проворчал Эдхард, обнимая зеленокожую принцессу. «После вас!» — предложил я. «Пусть сперва проверят, насколько глубока эта кроличья нора. Может, там вообще дна нет?» «Это, конечно, маловероятно, да и вообще откуда-то там орк выполз!» «Не уверена, что смогу взлететь обратно!» — промямлила принцесса. «Надо хоть выяснить, как ее звать величать!» «Судя по всему, путь нам придется продолжать четвером, хочу я того или нет. Даже если она сможет взлететь, то ведь соврет, будто не может!» Впрочем, антигравы в сапогах, похоже, способны поднять совсем невысоко. Иначе, совершенно не умея ими управлять, принцесса поначалу непременно пару раз вмазалась бы в потолок. Ну или здешние орки все-таки умнее меня, а признавать такую возможность я категорически отказываюсь. Пришлось нам всем втроем облепить орчиху со всех сторон. Ну, точнее всего, с двух сторон. А поскольку спереди с ней уже обнялся Экхард, Я оказался притиснул в спине пышной грудью Титанши. Видимо, чтоб не надумал убежать. Хотя куда б я там делся из почти свободного падения в шахте лифта? Не то чтоб я жаловался, но объятий самое на сегодня было уже достаточно. А броня оказалась жесткой, что ничуть не удивительно. Броне так и положено. «Один маленький шажок для человека!» Проорал я, когда мы ухнули в пропасть. Падение показалось мне довольно долгим, хотя и отнюдь не плавным. Антигравы, рассчитанная на одну бронированную орчью тушу, плоховато тянули груз еще трех тел. И ладно я, несмотря на почти двухметровый рост, довольно щуплый, когда последний раз взвешивался, а было это три мира назад, и 90 кг не набиралось. А в Экхарде почти все полторы сотни будет. Его спрашивать бесполезно, он небось все в фунтах мерит или вовсе неведомых мне единицах». Эмма тоже отнюдь не пушинка, хотя ее вес сосредоточен строго в нужных местах. Но у меня возникало подозрение, что при уменьшении с титанического трехметрового роста до человеческого, ее масса вовсе не изменилась». Когда раненую ее тащил, чуть не надорвался. На адреналине-то нормально было, а вот потом спина побаливала, несмотря на регенерацию. Так что хватит, избалуется еще. Ну и вообще, стоит взять женщину на руки, не заметишь, как она уже удобно устроится у тебя на шее. Приземление получилось жестковатым. Несмотря на то, что сапоги Арчихи так и не коснулись пола, на амортизацию удара это не повлияло. Экхарда она в своих объятиях удержала, а вот мы с Эммой покатились по полу. Благо, было куда, поскольку двери лифта внизу тоже оказались открыты. Не вставая, я огляделся по сторонам. Охраны не видать. Значит, можно не торопиться и еще поваляться. Что разлегся? Не на пляже? Пресекла мой порыв Титанша. Ай, женщины, вечно чем-то недовольны. Возможно, стоило сохранять с ней чисто деловые отношения. А то вон уже права качать начинают. Пришлось подниматься. «Эй, вы двое, зеленый и квадратный, а ну хорош тискаться!» Прикрикнул я на парочку. Ничего такого они на самом деле не делали, но сколько же можно стоять в обнимку? Пора бы уже и копытами шевелить в направлении портала. К счастью, коридор ведет в нужном направлении. Вот было бы здорово, если бы это оказался прямой путь к здешним вратам. Но готов спорить, что такого не случится. Прям готов поставить месяц трезвости на кон. «Ну-ка, проверь, можешь ли взлететь», — продолжил я раздавать распоряжение Арчихе. «Пусть привыкает, что я тут главный, особенно если собирается идти с нами». «И, разумеется, она немедленно заявила, что взлететь никак не может, так что просто вынуждена присоединиться к походу». «Ну да, ну да, свежо предание». ай два, шагай, песню запевай», — прорал я. Эмма тут же прикрыла мне рот ладонью, зажав заодно и нос. «Ну да, давайте меня вообще задушим». «Интересно, усиленная регенерация позволит мне обходиться без кислорода какое-то время?» «Только не пой предвечной тьмой, заклинаю». Как ни странно, никакой реакции на упоминание тьмы не последовало. Хотя, если даже мои глаза снова заволокло мраком, никто этого просто не заметил. Так что будем считать, что пронесло». «В путь мы выдвинулись молча, даже крадучись. Все-таки где-то поблизости может ошиваться Ксандр, встречаться с которым никто из нас не рвался. Это нежелание усилилось еще больше после того, как мы обнаружили орков, которые с ним все-таки встретились. Точнее, то, что от них осталось. Брони эти ребята не носили, а вооружены были какими-то странными винтовками. Принцип работы оружия, разрубленного на две и более частей, устанавливать никто из нас не пытался». Сами орки находились в том же состоянии, разрубленном, судя по запашку еще вчера. Принцесса при виде такого зрелища позеленела еще больше. Ну, если в обморок хлопнется, мы же ее бронированную тушу не сдвинем. — Эй, а ну сюда смотри, — рявкнул я. — Как тебя звать-то? — Лили, — промямлила она. — Лилиана. — Да, странное имя для арчихи, но не парню, взявшему себе прозвище джестер, судить других. Вообще, я имена здешних орков вовсе не спрашивал. Может, это для них нормально? Кто сказал, что орки непременно должны зваться Азок, Горбак, Углук и тому подобными непроизносимыми сочетаниями звуков отрыжки с пердежом? «Ладно, Лили», — кивнул я, таки сократив ее имя. «Хорош тут изображать нежную фиалку, расцветать и пахнуть. Топай давай, шире шаг». «Ты что, разорался?» — попытался заступиться за нее Экхард, но тут же словил подзатыльник от Эммы. Вот Титанша все-таки понимает, что я делаю, зачем и почему. Ну, по крайней мере, иногда. Когда не склонна бросаться, очертя голову, в засаду за закрывающимися воротами. Но, похоже, ее суицидальные замашки отступили. И хотя само мнение кричит, что это целиком и полностью моя заслуга, тоненький голосок подсказывает, что драка с Ксандром сыграла тут большую роль, чем интрижка со мной. Такий вкус к жизни просыпается лучше тогда, когда тебя пытаются убить. «О чем я ей и говорил!» «Идем дальше!» – распорядилась Эмма, пресекая возможность нашей с принцем перепалки. «Коридоры кругом, пустые коридоры и запертые двери!» «Возможно, стоило обыскать убитых охранников! Вдруг у них ключи есть?» «Но копаться в тухнувших орочьих трупах мне не улыбалось!» а «Остальные точно не полезут! Хоть Ария, хоть плеши. «Ну и ладно! Куда-то эти тоннели должны рано или поздно вывести. «Стены пронизаны теми же золотистыми прожилками, что башни на горе и стенки лифтовой шахты. Значит, не пробить. Придется топать вперед и надеяться, что не догоним Ксандра. Лучше бы мы белого кролика догоняли», — буркнул я. «Мы не догоняем Ксандра», — тут же возразила Эмма. Вряд ли она поняла сделанную мной отсылку, но суть мысли уловила. «Правда ведь?» «Определенно», — совершенно серьезно кивнул я. «Без поддержки Либры я встречаться с твоим бывшим больше не собираюсь». «Он не мой», — начала была Эмма, но запнулась. «Дело вообще не в этом». «Ну, ясное дело, не зато он на Титаншу обозлился, что рога ему наставила». «Однако я ее все же подловил и выяснил, что интрижка с Ксандром у них была. Хотя толку-то от этой информации». У бессмертной Титанши нескольких тысяч лет от роду вполне мог быть миллион любовников. И я точно не стану последним. Даже не потому, что когда-нибудь помару. От планов отыскать Вайпер я все еще не отказался. Если бы не эта относительность времени в разных мирах. Там, куда попала она, вполне могло пройти сто лет или сто тысяч. Немного успокаивало, что в мире орков время идет быстрее, чем в некоторых других. Ничем иным не объяснить тот факт, что Либра тут уже давно отирается. Так что сейчас можно не сильно спешить. Конечно, в другом мире время может идти еще в 10 раз быстрее, но может опять-таки и в 100 и в 100 тысяч. Так что считать каждую секунду точно нет смысла. С тем же успехом это может оказаться мир самым быстрым ходом времени относительно других. Сравнить проблематично, разве что перемещаться группами и проверять, сколько прошло для тех, кто отправился первыми, и сколько для вторых. Но мы тут не исследованием межмировой хронологии занимаемся, так что черт с ней. «Слышь, ромашка зеленая, побухти что ли еще про древнеорскую цивилизацию?» — окликнул я принцессу. «Хоть знать будем куда...» Я запнулся, поскольку коридоры кончились, как и время для исторических экскурсов. Ибо древнеорская цивилизация предстала перед нами сама во всей красе. Мы оказались стоящими на небольшой площадке на склоне горы, как мне сперва подумалось. Но откуда гора под землей? Осмотревшись, я решил, что это все-таки огромная пещера шарообразной формы. Мы находились где-то посередине, а спускающийся вниз склон образовывал глубокий кратер. В центре расположился город, самые высокие здания которого почти упирались в потолок. Никакой иллюзии неба над головой, только золотые прожилки сияли, освещая местность. Размеры пещеры были колоссальны. До города не то что не доплюнуть и не докинуть, сюда и топать-то придется полдня, не меньше. И если по пути со склона не навернемся, хоть в нем и прорезана лестница, но довольно крутая. Деревья с сероватыми листьями росли даже на склонах, а вокруг города вовсе образовывали целый лес. И как они тут без солнечного света обходятся? Раз листья не зеленые, значит в них не хролофила а что-то другое. Это я еще со школьного курса биологии помню. И подземные орки тоже посерели, в отличие от своих зеленых собратьев с поверхности. Пещера не могла быть природного происхождения. Слишком большая, слишком правильной формы. И не все скалы же тут с этими прожилками. Значит, укрепили потолок своим сверхпрочным материалом. Колоссальная работа. Да и сам город не уступающий, а то и превосходящий мегаполисы моего мира. О его размере судить с такого расстояния сложно, но сам принцип постройки уже говорил о многом. Хотя, чего я удивляюсь, броню с антигравами и бластерами я уже видел. Древние орки точно не дикари. Ну или не были именно момент переселения под землю. А вот как теперь? И как они встретят первых незваных гостей за многие годы? Или что хуже не первых, вторых после Александра, который уже вполне мог попортить репутацию человекообразных, сократив орочью популяцию своим хопишем? «Я даже не представляла!» Пораженно протянула Лили. «Представление только начинается», — усмехнулся я. «Разойдитесь, дамы и господа, на сцену выходит джестер со своим бенефисом». «Ох, не нравится мне это», — покачала головой Эмма. «Могло быть хуже, здесь даже не водятся курящие гусеницы и безумного шляпника», — развел руками я. «Да я о твоих угрозах устроить представление», — пояснила Титанша, покосившись на мою шляпу. «Ну, допустим, у меня не цилиндр, и чай я не люблю, но откуда ей знать такие нюансы?» «Так что намек понятен. Сам ты безумец в шляпе, и одного тебя нам более чем достаточно». «Так ясно, я еще никогда не читал целое предложение в чужих взглядах. Все меня вечно критикует. Подумаешь, немного экспрессивен. Можно подумать, это никогда не играло в мою пользу. Наоборот, ведь постоянно». "Расслабься, красотка!» – успокоил я, приобняв Эмму за талию. «Старина джестер знает, когда творить бардак». Чуть было не назвал ее деткой, но вспомнил, что так к Титанше обращался к Сандер. В кои-то веки мысль оказалась быстрее языка, и я успел вовремя его прикусить. «Ой, как раз это меня и беспокоит», – вздохнула Эмма. «Убеждать, что беспокоиться она напрасно, я не стал. Не могу дать таких гарантий». «Кто знает, как у этих орков с чувством юмора. Судя по встреченному представителю, плоховато. Ну а за себя я вообще не ручаюсь. Когда меня заносят, хоть стреляйте». «Часто действительно стреляют, но и это меня не останавливает. А потому уж что получится, то и получится». «Мы идем с миром», — объявил я и добавил. «Но «Ну, мечи на всякий случай держите под рукой».